Эпилог. Зима ходила по княжествам снежная, но не суровая. Лишь в редкие года случалось, что лютые холода длились седмицами, а в юге выли от заката до рассвета. Несмотря на холод, зиму любили и ждали, хотя не ко всем она была благосклонна. Поговаривали, зима не терпит охотников на колдунов. Их отряда она частенько хоронила в снегах, и как бы ни задабривали стужу палачи, она всегда оставалась глуха. Спастись от зимней госпожи можно было лишь одним способом, отказавшись от черного кафтана, а вместе с ним — от неприязни к навьим духам. Такой рассказ из первых уст пустил палач, переживший смертоносную лесную метель. Он единственный выжил после того, как в погоне за беловолосой колдуньей весь отряд оказался загублен стужей. Молодая чародейка сбежала, но больше никто по её следуете не пытался, хотя некоторые видели бледную девушку, которая даже в мороз ходила босой и в одном из поднем платье. Они же утверждали, что с ней была белая волчица и сияющий ослепительным светом дух, верный спутник стужи. Но все это — сказки и слухи, а верить можно лишь своим глазам. Посему в зимнюю ночь посмотрите на небо. Там сквозь века... Даже в самую сильную пургу среди свинцовых облаков неизменно сияет самая яркая звезда. Она исчезает с небосклона с приходом весны, но первые морозы зажигают ее вновь. То вечной возлюбленной зимней госпожи, который следует за ней даже по небу.